Приложение. Заметки по поводу статей 1, 2, 3. Страница 541. Ученики на Западе имеют очень слабое или даже не имеют никакого представления о силах, скрытых в звуке, о кашных вибрациях, которые могут быть вызваны теми, кто понимает, как произносить определенные слова. Ом или ом мани Падмехум находится в духовном родстве с космическими силами, но без знания естественного расположения или порядка, в каком стоят слоги, очень мало может быть достигнуто. Ом, разумеется, есть аум, который может быть произнесен как два, три или семь слогов, создавая различные вибрации. Теперь… Буквы, как голосовые звуки, не могут не соответствовать нотам музыки и поэтому также и числам и цветам, следовательно, также силам и татвам. Тот, кто помнит, что Вселенная построена из татв, легко поймет кое-что о силе, которая может быть проявлена голосовыми звуками. Каждая буква в алфавите, независимо от того, разделен ли он на 3, 4 или 7, 7 или 49 букв, имеет свой собственный цвет или оттенок цвета. Тот, кто узнал цвета букв алфавита и соответствующие числа 7 и 49 цветов и оттенков на шкале планов и сил и знает их соответственный порядок на 7 планах, Тот легко овладеет искусством, приведение их в родство и взаимодействие. Но здесь возникает затруднение. Алфавиты сензара и санскрита и другие оккультные языки, кроме других сил, имеют число, цвет и отдельный слог для каждой буквы, и то же самое имел древний моисеевский еврейский язык. Но сколько таких учеников, которые знают какой-либо из этих языков? Поэтому, когда настанет время, будет достаточным, Обучать учеников только тем числам и цветам, которые закреплены за латинскими буквами N, B в латинском произношении, а не в англосаксонском, шотландском, ирландском. В настоящее время это было бы преждевременным. Цвет и число не только планет, но также и зодиакальных созвездий, соответствующих каждой букве алфавита, необходимы для того, чтобы каждый особый слог и даже букву сделать, действующими. Поэтому, если ученик захотел бы привести в действие, например, будхи, ему пришлось бы интонировать первые слова мантры на ноту «ми». Но еще и далее ему пришлось бы акцентировать «ми» и производить мысленно желтый цвет, соответствующий этому звуку и ноте, на каждую букву «м» в «ом», «мани», «падме», «хум». Это надо делать не потому, что эта нота носит то же самое название на общеупотребляемом санскрите и даже сензаре, ибо этого нет, но потому, что буква «М» следует за первой буквой и также является седьмой и четвертой в этой священной формуле. Как Будхи она вторая, как Будхи Манасана вторая и третья в сочетании. Е, П, Б. Страница 546. Сноска. Следующие заметки были написаны учениками и одобрены ЕПБ. Пифагорейская 4 или Тетрактис было символом космоса, как содержащего в себе точку, линию, поверхности и тела, другими словами, основы всех форм. Его мистическим изображением является точка внутри треугольника. Декада, или совершенное число, содержится в четырех. Так один плюс два плюс три плюс четыре равно десяти. Страница 563. Таблица. Первая четверть – воскресенье. Вторая четверть – пятница. Третья четверть – среда. Четвертая четверть – понедельник. Страница 595. Трудный отрывок. Запомните, тайна внизу истинна может стать для ученика немного яснее, если его слегка расширить. Изначальный треугольник есть второй логос, который отражается как треугольник в третьем логосе или небесном человеке и затем исчезает. Третий логос, содержащий мощь Созидательного творчества развивает тетрактис из треугольника и таким образом становится семью творческой силой, образуя декаду вместе с изначальным треугольником, который ее породил. Когда этот небесный треугольник и тетрактис отражены во Вселенной материи как астральный прагматический человек, они перевернуты. И треугольник, или созидательная мощь, отбрасывается ниже четверки, с вершины к низу. Монада этого астрального парадигматического человека сама есть треугольник, имеющий к четверке и к треугольнику такое же отношение, какое имеет изначальный треугольник к небесному человеку. Отсюда фраза «Верхний треугольник перемещен в человеке из праха ниже семи». Здесь опять точка Очерчивая треугольник, Монада становится Тернером с четверкой и низшим творческим треугольником, образуя декаду, совершенное число, как вверху, так и внизу. Ученик поступит правильно, если получаемое здесь знание объединит со знаниями, данными на странице 595. Здесь верхний треугольник дан как фиолетовый, индиго, синий ассоциируя фиолетовый как парадигму всех форм с индиго, как махатом, и синим, как атмической аурой. В четверке желтый, как субстанция, связан с желто-оранжевым жизнью и красно-оранжевым творческой мощью. Зеленый – это промежуточный план. Следующая стадия не объяснена. Зеленый переходит кверху к фиолетовому, индиго – синему. Треугольник открывается, чтобы принять его, и образует таким образом квадрат, фиолетовый, индиго, синий, зеленый. Это оставляет красно-оранжевый, желто-оранжевый и желтый, и они, потеряв таким образом своего четвертого члена, могут образовать только треугольник. Этот треугольник поворачивается вершиной книзу, чтобы спуститься в материю, и зеркально отражаясь на плане грубой материи, он перевернут и выглядит так, как показано в диаграмме ниже. Верхний треугольник, вершиной вверх, монада, второй логос. Далее, треугольник средний, вершиной вверх, третий логос или небесный человек. Далее, квадрат Треугольник, становящийся четверкой и затем семеричностью. Нижние треугольник и квадрат объединены в семерку. Верхним треугольником составляют 10. Справа. Верхний треугольник вершиной вверх. Астральный парадигматический человек. Далее в центре квадрат, объединенный с верхним треугольником в монаду семерку. И Ниже – треугольник вершиной вниз, творческий треугольник, отброшенный ниже семи. Все вместе составляет десять. В совершенном человеке красный будет поглощен зеленым, желтый станет одним с индиго оранжево-желтый будет поглощен синим, фиолетовый останется вне истинного человека, хотя и будет связан с ним. Или… Истолковывая цвета, кама будет поглощен низшим маносом, будхи станет одним с маносом, прана будет поглощена аурическим яйцом, физическое тело останется, соединенное с реальной жизнью, но вне ее. А. Б. Страница 597-я. К пяти чувствам, являющимся достоянием нынешнего человечества, будут добавлены еще два на этом земном шаре. Шестое чувство есть психическое чувство цвета. Седьмое чувство духовного звука. Во втором наставлении даны исправленные скорости вибраций семи первичных цветов и их модуляций. При их исследовании обнаруживается, что каждый цвет отличается от последующего на шаг, равняющийся 42 или 6 7. Таблица. 462 красный плюс 42 равно 504. 504 оранжевый плюс 42 равно 546. 546 желтый плюс 42 равно 588. 588 зеленый плюс 42 равно 630, 630 синий плюс 42 равно 672, 672 индиго плюс 42 равно 714, 714 фиолетовый плюс 42 равно 756, 756 красный. Третья октава восприятий психических цветов. Проводя этот процесс в обратном порядке и вычитая по 42, мы находим, что первым или основным цветом для нашего земного шара является зеленый цвет. Зеленый, синий и индиго, а также фиолетовый, составляют первую полуоктаву. Красный, оранжевый, желтый, зеленый – Синий, индиго, фиолетовый, красный – вторую полуоктаву. Вторая и четвертая октавы были бы тепловые и актинические лучи, и они невидимы для нашего нынешнего восприятия. Седьмое чувство – есть чувство духовного звука. И так как вибрации шестого прогрессируют шагами 6 на 7, то вибрации седьмого прогрессируют шагами 7 на 7. Вот их таблицы. Фа зеленый звук. 49. Соль, синий. 98. Ля, индиго. 147. Си, фиолетовый, первая полуоктава. 196. До, красный. 245. Ре, оранжевый. 294. Ми, желтый. 343. Фа, зеленый. 392. Соль, синий, 441 ля, индиго, 490 си, фиолетовый, 539 до, красный, вторая полуоктава, и так далее, и так далее. Пятое чувство находится в нашем владении. Вероятно, это есть чувство геометрической формы, и шагами его прогрессирования будут 5 на 7, или 35. Четвертым чувством является чувство физического слуха, музыки, и его прогрессирование будет 28 или 4х7. Правильность этого доказывается тем фактом, что это согласуется с теориями науки, касающимися вибраций музыкальных нот. Наша гамма следующая. 28, 56, 84, 112, 140, 168, 196, 224, 252, 280, 308, 336, 364, 392, 420, 448, 476, 504, 532, 560, 588, 616, 644, 672, 700. Согласно науке музыки, ноты C, и, e, G по своим пропорциям вибрации таковы как 4, 5, 6. Та же самая пропорция получается между нотами тройки G, B, D и F, A, C. Это дает гамму, и, сводя вибрации к Си как «один», пропорции семи нот к си представляют собой 1 си 9 восьмых d 5 четвертых и 4 третьих f, 3 вторых G 5 третьихэй 15 восьмых b 2 си штрих. Сведя это к целым числам получаем на одну октаву 24 си 27 d 30. И, 32F, 36G, 40A, 45B, 48C2'. Посредством подобного вычисления мы можем поместить октаву ниже C' и выше C2'. Написав эти три октавы в линию и перемножив на 7, мы получаем почти точное соответствие с нашей таблицей вибраций для четвертого чувства. Музыкальная таблица. Четвертое чувство, пропорция гаммы, произведения 28 4х7 равно 28 и 56 8ю 7 равно 28I. 56 f 84 12 на 7 84 g 112 16 на 7 равно 112 a. 140, 20 на 7 равно 140B, 168, 24 на 7 равно 168C, 196 равно 27 на 7 равно 189D, пропуск 30 на 7 равно 210H, 224, 32 на 7 равно 224F, 252, 36 на 7 равно 252G. 280, 40 умножить на 7 равно 280A. 308, 45 на 7 равно 315B. 336, 48 на 7 равно 336C. 364, 54 на 7 равно 378D. 392, пропуск, 420, 60 на 7, равно 420 и, 448, 64 на 7, равно 448F, 476, пропуск, 504, 72 на 7, равно 504G, 532, пропуск, 560, 80 на 7, равно 560A, 588, Пропуск 616, 90 на 7, равно 616b, 644 пропуск, и 672 равно 96 умножить на 7, 672 си. Заметки по некоторым устным учениям. 3 жизненных ветра. То, что восходит по сушу мне, есть чистая акаша. Ее два аспекта текут – выйде и пингали. Они три жизненных ветра – сирс и символизированы шнуром брахмана. Они управляются волею. Воля и желание являются высшим и низшим аспектами одного и того же. Отсюда вытекает важное значение чистоты каналов, ибо, если они загрязняют эти жизненные ветры, возбуждаемые волю, результатом будет черная магия. Вот почему в практическом оккультизме запрещены всякие половые сношения. Из сушумной иды и пенгалы возникает циркуляция, которая из центрального канала распространяется по всему телу. Человек это дерево, в нем и макрокосм, и микрокосм, поэтому деревья применялись в качестве символов. Так изображается дхиан-каганическое тело. Аурическое яйцо. Аурическое яйцо сформировано кривыми, которые можно представить себе по кривым образованным песком на вибрирующем металлическом диске. Каждый атом как... И каждое тело имеет свое аурическое яйцо, каждый центр образует свое собственное. Это аурическое яйцо с соответствующими материалами, бросаемыми в него, представляет собою защиту. Ни одно дикое животное, каким бы свирепом оно ни было, не приблизится к йогу, так охраняемому, оно отбрасывает назад со всей своей поверхности все зловредные воздействия. Никакая сила воли не проявляется через аурическое яйцо. Вопрос. В чем заключается связь между циркулированием жизненных ветров и властью йога сделать свое аурическое яйцо защитой против нападения? Ответ. Ответить на этот вопрос невозможно. Это знание является последним словом магии. Это связано с кундалини. Которая с одинаковой легкостью может как разрушать, так и охранять. Невежественный новичок мог бы убить себя. Вопрос. Является ли аурическое яйцо ребенка дифференциацией Акаши, в которое адепт может бросить материалы, нужные ему для особых целей, например, моя Верупа? Вопрос как-то неясно составлен, по-видимому, спрашивающий хотел узнать, является ли аурическое яйцо дифференциации акаши, в которое, когда ребенок станет взрослым, он мог бы, если адепт, вплести материалы, нужные для особых целей и так далее. Ответ. Если понимать вопрос в том смысле, может ли адепт что-то вкладывать в аурическое яйцо ребенка или воздействовать на него, то это невозможно так как аурическое яйцо кармическое, и даже адепт не должен вмешиваться в такое кармическое начертание. Если бы адепт вкладывал в аурическое яйцо другого человека что-либо, за что тот человек не ответственен или что не исходит из высшего я той личности, как тогда могла бы осуществляться кармическая справедливость? Адепт может втягивать в свое собственное аурическое яйцо из своей планеты или даже из аурического яйца земного шара или Вселенной в зависимости от своей степени. Эта оболочка является вместилищем всех кармических причин и фотографирует все как светочувствительная пластинка. У ребенка очень маленькое аурическое яйцо, которое по цвету почти чисто белое. При рождении аурическое яйцо состоит из почти чистой акаши, плюс танхи, которые до седьмого года остаются потенциальными или латентными. Про аурическое яйцо-идиота нельзя сказать, что оно человеческое, то есть оно не окрашено маносом. Это скорее акашные вибрации, нежели аурическое яйцо – материальная оболочка, такая как у растения, минерала или другого объекта. Аурическое яйцо есть передатчик – от периодических жизней к жизни вечной, то есть от праны к дживе, оно исчезает, но остается. Причина, по которой исповедь римско-католической и греческой церквей является таким большим грехом, заключается в том, что принимающий исповедь вмешивается в аурическое яйцо, кающегося посредством своей силы воли, искусственно прибивая эманацией своего собственного аурического яйца и забрасывая семена для прорастания в аурическое яйцо данного человека. Это идет по тем же линиям, что и гипнотическое внушение. Выше приведенное замечание равно относится к гипнотизму, хотя последний есть психофизическая сила, и в этом именно заключается одна из его многих серьезных опасностей. В то же самое время добро может пройти и по грязным каналам, как, например, в случаях избавления человека посредством внушения от пристрастия к алкоголю или опиуму. Месмеризм может применяться оккультистом для избавления от плохих привычек, если намерения совершенно чисты, так как на высшем плане намерения все и доброе намерение должно работать на добро. Вопрос. Не является ли аурическое яйцо, расширением столба света, моносического принципа, и поэтому ли оно не окружает ребенка до 7 лет? Ответ. Да, это аурическое яйцо. Аурическое яйцо при рождении совершенно чисто, но это вопрос, окрасит ли его высший или низший манас на седьмом году жизни. Моносическое расширение – чистая акаша. Луч манаса спущен в водоворот низших принципов и, будучи обесцвечен и поэтому ограничен комическими танхами и дефектами телесного организма, формирует личность. Наследственная карма может настичь ребенка и до семилетнего возраста, но никакая индивидуальная карма не может вступить в действие до спуска манаса. Аурическое яйцо есть для человека тоже – что астральный свет для Земли, эфир – для астрального света, а каша – для эфира. Критические состояния не входят в перечисление, они являются лая-центрами или недостающими звеньями в нашем сознании и отделяют эти четыре плана один от другого. Обитатель Обитатель порога обнаруживается в двух случаях. А. В случае отделения треугольника от четверки. Б. Когда комические желания и страсти настолько интенсивны, что камарупа продолжает существовать в камалоке дольше девачанского периода. Эго. И таким образом доживает до перевоплощения девачанской сущности. Например, когда новое воплощение происходит спустя 200 или 300 лет. Обитатель, будучи привлечен своим родством к воплощающемуся эго, которому он раньше принадлежал, и не будучи в состоянии добраться до него, прикрепляется к каме новой личности и становится обитателем порога, усиливая комический элемент и таким образом придавая ему опасную мощность. Некоторые по этой причине сходят с ума. Интеллект Белый адепт вначале не всегда является обладателем могучего интеллекта. Фактически, ЕПБ знала адептов, интеллектуальные силы которых первоначально были ниже среднего. Чистота адепта, его равная любовь ко всем, его сотрудничество с природой, с кармой, со своим внутренним богом дают ему его силу. Один только интеллект сам по себе сделает черного мага, Ибо один только интеллект сопровождается гордостью и эгоизмом. Человека поднимает интеллект плюс духовность. Ибо духовность предотвращает гордость и тщеславие. Царством высшего манаса является метафизика, тогда как физика является царством кама-манаса, который выполняет мышление физической науки и о вещах материальных. Камо-Манас, как и все другие принципы, семиступенчатый. Математик без духовности, каким бы он великим ни был, не охватит метафизики, но метафизика владеет высшими концепциями математики и применит их без изучения последней. Для прирожденного метафизика психический план не имеет большой значимости, он видит его заблуждение, как только входит в него поскольку это не то, что он ищет. Что касается музыки и других искусств, они являются детьми или монастического или кама монастического принципа пропорционально тому, что преобладает душа или техника. Карма После каждого воплощения, когда монастический луч возвращается к своему отцу, эго – Некоторые из его атомов остаются позади и рассеиваются. Эти монастические атомы, танхические и другие причины, будучи той же самой природы, что и манас, притягиваются к нему крепкими узами родства и при новом воплощении эго безошибочно привлекаются к нему и составляют его карму. До тех пор, пока все они не собраны, индивидуальность не освобождается от перерождения – Высший манас несет ответственность за луч, который он выделяет. Если этот луч не загрязняется, никакая плохая карма не порождается. Состояние Турия Вы должны помнить, что при освобождении от кармы приходится избавляться как от плохой, так и от хорошей кармы, и что не данный, направленные к приобретению хорошей кармы, настолько же связывающе, как недавно направленное направленные в другую сторону, ибо обе суть – карма. Йог не может достичь состояния турия, если треугольник не отделен от четверки. Махат Махат – есть проявленный вселенский парабрахмический ум на одну манвантару, на третьем плане космоса. Это тот закон, по которому свет падает с плана на план и дифференцируется. Манаса Путры – это его эманации. Только человек способен постигать вселенную на этом плане существования. Существование есть, но когда существо не ощущает его, то для этого существа его нет. Боль от хирургической операции существует, хотя пациент не ощущает ее. И для этого пациента ее нет. Как продвинуться? Вопрос. Каково правильное произношение ⁇ Аум ⁇ Ответ. Сперва следует практиковаться на этом физически, всегда на одной и той же высоте тона, которая должна быть найдена также, как особый цвет ученика, ибо каждый имеет свой собственный тон. А ум состоит из двух гласных и одной полугласной. Последняя должна произноситься протяжно. Точно так же, как природа имеет свое «фа», так каждый человек имеет свое. Человек – производная природы. Тело может быть приравнено к инструменту, а эго – к играющему. Вы начнете с того, что будете производить, следствие на вас самих. Затем, мало-помалу, вы научитесь играть на татвах, и принципах. Учитесь сперва нотам, затем аккордам, потом мелодиям. Раз ученик овладел всеми аккордами, он может начинать становиться сотрудником природы и для других. Затем он может, пользуясь опытом, который он приобрел из собственной натуры, и знанием аккордов ударить такой, который будет благодетельным в другом и таким образом послужит в качестве ключевой ноты для благодетельных результатов. Пытайтесь получить ясное изображение геометрического треугольника на каждом плане представления, которое постепенно становится все более метафизическим и заканчивается субъективным треугольником Атма Будхи манас Именно только познанием этого треугольника под всеми формами вы можете преуспеть, например, в заключении прошлого и будущего в настоящее. Помните, вы должны погрузить четверку в треугольник. Низший Манас притягивается кверху вместе с Камой, Праной и Лингой, оставляя за собой только физическое тело, низшее, подкрепляя высшее Продвигаться в оккультизме можно даже в девочане, если ум и душа были на это направлены при жизни, но это только как во сне, и это знание улетучивается так же, как память о сновидении, если оно не поддерживается сознательным изучением. Страх и ненависть Страх и ненависть в сущности одно и то же. Тот, кто ничего не боится, никогда не будет ненавидеть. А тот, кто никому не питает ненависть, тот ничего не боится. Треугольник Вопрос. Что означает фраза «сформируйте ясное изображение треугольника на каждом плане», например, на астральном плане, о чем нужно думать, как о треугольнике? Ответ. Елена Петровна Блаватская спросила, имеет ли вопрос в виду значение треугольника или же способ, как представить себе треугольник на экране света. Вопрошатель пояснил, что имелось в виду последнее. Тогда ЕПБ сказала, что только в состоянии турия на четвертой из семи степеней раджа-йоги йог может представить себе то, что абстрактно. Ниже этого состояния воспринимательная способность, будучи обусловленной, должна иметь какую-либо форму, чтобы созерцать. Она не может представить себе арупу. В состоянии Турия этот треугольник находится в вас самих и ощущается. Ниже состояния Турия должен быть какой-либо символ для представления атма путхи манаса Это не просто геометрический треугольник, а триада – воображаемое, чтобы сделать мысль возможной. Из этой триады мы можем сделать какого-то рода представление о Манасе, каким бы смутным оно ни было, тогда как об Атме никакое представление не может быть сформировано. Мы должны пытаться представить себе этот треугольник на планах все более высоких. Мы должны представить себе Манас осеняемым Будхи и погруженным в Атму. Только Манас, высшее эго, может быть представлен. Мы можем думать о нем как об аугоэйде, сияющей фигуре в Заноне. Очень хороший психик мог бы это увидеть. ПСИХИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ Однако психического зрения не следует желать, так как психия земная и во зле. По мере того, как наука все более продвигается вперед, психическое будет постигаться и пониматься, В психизме нет ничего, что было бы духовным. Наука права на своем собственном плане со своей точки зрения. Закон сохранения энергии подразумевает, что психическое движение порождается движением. Так как психическое движение есть только движение на психическом плане, плане материальном, то прав тот психолог, который не видит в нем ничего больше материи. У животных нет духа но они обладают психическим зрением и чувствительны к психическим условиям. Понаблюдайте, как те отражаются на их здоровье, их телесном состоянии. Движение есть абстрактное божество. На высочайшем плане оно арупа, абсолютное, но на нижайшем оно только механическое. Психическое действие находится в сфере физического движения. Прежде чем психическое действие может быть разработано в мозгу и нервах, должно состояться соответствующее действие, которое порождает его на физическом плане. Парализованное животное, которое не может порождать действие в физическом теле, не может думать. Психики просто видят на плане другой материальной плотности – урывки духовных прозрений – иногда ими получаемое, приходит из потустороннего плана. Зрение психика – есть как бы зрение человека, входящего в освещенную комнату и видящего там все при искусственном свете. Когда этот свет погашается, зрение теряется. Духовное же зрение видит с помощью света внутри, света, сокрытого под спудом тела, посредством которого мы можем видеть ясно и независимо от всего внешнего. Так как психик видит с помощью внешнего света, то это видение окрашивается природой этого света. Ха сказала, что она как бы чувствовала, что видит на трех планах. ЕПБ ответила, что каждый план семиричен, астральный, как и всякий другой. Она привела как пример видение на физическом плане стола с помощью чувства зрения. Его все еще можно видеть с закрытыми глазами, благодаря впечатлению на сетчатке глаз. Изображение его законсервировано в мозгу. Его можно вызвать в памяти, можно видеть во сне или как совокупность атомов, или дезинтегрированным. Все они на физическом плане. Затем мы снова можем начинать на астральном плане, и получить другую семерку. Этому намеку нужно последовать и разрабатывать его. Треугольник и четверка. Вопрос. Почему фиолетовый цвет линга шариры помещен на вершине треугольника, когда макрокосм изображается как треугольник на квадрате, отбрасывая, таким образом, желтые будхи в низшую четверку. Ответ. Говорить о низшей четверке в макрокосме неправильно. Это тетрактис, высочайший, наиболее священный изо всех символов. Наступает момент, когда высочайшие медитации низший манас бывает втянут в триаду, которая, таким образом, становится четверкой, тетрактисом Пифагора, оставляя то, что было четверкой, в качестве низшей триады, которая тогда перевертывается. Триада отражается в низшем маносе. Высший манос не может отразиться, но когда зеленый поднимается вверх, он становится зеркалом для высшего, он тогда уже больше не зеленый, так как оторвался от своих связей. Психея тогда становится духовной, триада отражается в четвертом, Этитрактис сформирован до тех пор, пока вы не умерли, что-то должно существовать, чтобы отражать высшую триаду, ибо должно быть что-то, чтобы приносить обратно бодрствующему сознанию опыт, приобретенный на высшем плане. Низший мана служит дощечкой, которая удерживает запечатленное на ней во время транса. В состоянии турия вступают на четвертом пути. Это изображено в диаграмме на странице 595 во второй статье. Вопрос. Что означает треугольник, образованный из линий света, появляющийся среди напряженно-вибрирующей синевы? Ответ. Ведение треугольника вне себя ничего не значит. Это просто отражение триады на аурической оболочке и доказывает, что видящий находится вне треугольника. Его следовало бы видеть совсем по-другому. Вы должны прилагать усилия, чтобы погрузиться в него, ассимилироваться с ним. Вы просто кое-что видите в астрале. Когда у кого-либо из вас откроется третий глаз, тогда вы будете рассказывать мне совсем другое. Вопрос. В отношении столба света, упомянутого в одном из предыдущих вопросов, является ли аурическая оболочка высшим эго и соответствует ли кругу, Не приступи. На этот вопрос, как зашедший слишком далеко, ответ не был дан. Круг «не приступи» находится на окружности проявленной Вселенной. Неданы. Вопрос. Корнем недан является овидия. Чем это отличается от Майи? Сколько недан имеется эзотерически? Ответ. Опять спрашивают слишком много. Неданы взаимосвязи причин и следствий не так, как понимают востоковеды, не вызываются невежеством, они создаются дхиан-каганами и девами, про которых, несомненно, нельзя сказать, что они действуют по невежеству. Мы создаем неданы по невежеству. Каждая причина, созданная на физическом плане, возбуждает действие на всех планах по всей вечности они вечные следствия, отражающиеся с плана на план на экране вечности. Манас. Вопрос: какова семиричная классификация Манаса? Существует семь степеней низшего Манаса и предположительно существует столько же степеней высшего. Существует ли тогда 14 степеней манаса, или же манас взятый в целом делится на 49 моносических огней? Ответ. Конечно, их 14, но вы хотите бегать, прежде чем научились ходить. Сперва узнайте 3. А затем продолжайте до 49. У Агни три сына, они становятся семью, а затем развертываются до 49. Но вы все еще не сведущи, как производить трех. Сперва научитесь, как производить священный огонь, о котором говорится в Пуранах. Эти 49 огней все являются состояниями кундалини, которые должны быть произведены в нас трением триады. Сперва узнайте семерку тела, а затем семерку каждого принципа, но прежде всего узнайте первую триаду – три жизненных воздуха. Спинной мозг Вопрос. Что такое симпатический нерв и какова его функция в оккультизме? Он обнаруживается только после известной стадии животной эволюции и кажется, что он развивается, усложняясь к образованию второго спинного мозга. Ответ. В конце следующего круга человечество опять станет мужеженским, и тогда будут два спинных мозга. В седьмой расе эти двое сольются в одно. Эволюция соответствует расам, И по мере эволюции рас симпатический нерв разовьется в настоящий спинной мозг. Мы возвращаемся кверху по дуге только с прибавлением самосознания. Шестая раса будет соответствовать падинг Bags, но будет обладать совершенством форм и высочайшей разумностью и духовностью. Анатомы начинают обнаруживать новое разветвление и изменений в человеческом теле. Они заблуждаются по многим пунктам, например, в том, что касается селезенки, которую они называют фабрикой белых кровяных шариков, но которая в самом деле является носительницей линга шариры Окультисты знают все малейшие частицы сердца и имеют для каждой название. Они называют их именами богов, например, «зал Брахмы», Зал, Вишну и так далее. Они соответствуют частям мозга. Сами атомы тела. Суть 33 десятка миллионов богов. Симпатическим нервом пользуются тантрики, которые называют его Виной Шивы. Прана. Вопрос. Каково отношение человека к пране, периодической жизни? Ответ. Джива становится праной, когда ребенок рождается и начинает дышать. Это дыхание жизни, нефеш. На астральном плане нет праны. Антах Карана Вопрос. Антах Карана – есть звено между высшим и низшим эго. Соответствует ли она пуповине в проекции? Ответ. Нет. Пуповина, присоединяющая астрал к физическому телу, есть реальная вещь. Антахкарана есть вещь, воображаемая, словесный образ, только соединение моста от высшего к низшему манусу. Антахкарана существует только тогда, когда вы начинаете бросать вашу мысль вверх и вниз Моя Верупа или моносическое тело не имеет материальной связи с физическим телом. Нет никакой пуповины. Оно духовное и эфирное и проходит везде без помех или препятствий. Оно совершенно отличается от астрального тела, которое, будучи поражено, воздействует отражением на физическое тело. Девачанская сущность даже до рождения может подвергаться воздействию скант – но они не имеют никакого отношения к антах коране. На нее воздействует, например, желание нового воплощения. Вопрос. В голосе безмолвия нам сказано, что мы должны стать самим путем, и в другом отрывке сказано, что антах корана и есть тот путь. Разве это означает что-либо более того, что мы должны навести мост через брешь между сознаниями? низшего и высшего эго? Ответ. Это все. Вопрос. Нам сказано, что на пути имеется семь врат. Существует ли в таком случае семь делений антахкараны? И еще. Есть ли Антахкорана – поле битвы? Ответ. Она – поле битвы. В Антахкаране семь делений, по мере того, как вы. Проходите одно за другим, вы приближаетесь к высшему манасу. Когда вы навели четвертый мост, можете считать себя удачным. Разное вопрос. Нам сказано, что аум следует практиковать физически. Значит ли это, что так как цвет более дифференцирован, чем звук? то только через цвета мы можем овладеть настоящим звуком каждого из нас, и что Аум только тогда может иметь свою духовную и оккультную значимость, когда обращен к Атмабудхиманасу каждой личности. Ответ. Аум означает доброе деяние, не только звук, уст. Вы должны сказать его деяниями. Вопрос. В отношении треугольника – Не есть ли атма-будхи-манас различный для каждого существа в зависимости от плана, на котором оно находится? Ответ. Каждый принцип находится на своем плане. Чело должен подниматься к одному за другим, ассимилируя каждого, пока трое не станут одно. Это истинный корень троицы. Вопрос. В тайной доктрине сказано, что Акаша – есть то же, что и Пратхана. Акаша есть аурическое яйцо Земли, и еще Акаша есть Махат. Каково тогда отношение манаса к аурическому яйцу? Ответ. Мула Прокрити есть то же, что и Акаша. Семь степеней. Махат есть положительный аспект Акаши и является манасом космического тела. Махат по отношению к Акаше есть – То же самое, что манас по отношению к будхи, а прадхана – только другое название для прокрить. Аурическое яйцо есть акаша и имеет семь степеней. Будучи чистой абстрактной субстанцией, оно отражает абстрактные идеи, но также отражает низшие, конкретные вещи. Третий логос и махат – одно, и они то же самое, что вселенский ум алая. Тетрактис есть Чатур или Четырехкратное знание в одном? Четверо Брахма? Нади Вопрос: Имеют ли Нади какую-либо закрепленную связь с позвоночником? Может ли быть их местонахождение определено как находящееся против какого-либо позвонка или между ними? Могут ли они рассматриваться как занимающее каждое отведенное ей и закрепленное за ней протяжение в спинном мозгу. Соответствует ли они делениям спинного мозга известным анатомам? Ответ. ЕПБ, полагала, что нади соответствует областям спинного мозга известным анатомам. Так, вдоль спинного мозга расположено 6 или 7 нади или плексусов, Этот термин, однако, не технический, а обобщенный и применяется каждому узлу, центру, ганглию и тому подобное. Священными Нади являются те, которые расположены вдоль или над сушумной. Шесть из них известны науке, но один, расположенный около Атланта, неизвестен. Даже Таракараджи-йоги говорят только о шести и не упоминают священный седьмой. Ида и Пенгала играют вдоль изогнутой стены спинного мозга, в котором находится Сушумна. Они полуматериальные, позитивные и негативные, Солнце и Луна, и вводят в действие чистый и духовный поток Сушумны. Они имеют отдельные, свои собственные пути, иначе они излучились бы по всему телу. Посредством концентрации на Иде и Пенгале порождается священный огонь. Для вины-шивы симпатической системы другим названием будет вина-кали. Симпатические нервы и ида, и пингала начинаются из священного места над продолговатым мозгом, называемого тривени. Это один из священных центров, другим из которых является брахмарандра, который представляет собою, если хотите, серое вещество мозга – Это также передняя фонтанелла у новорожденного ребенка. Спиной хребет называется Брахмаданда – посох Брахмы. Он символизирован бамбуковым посохом, носимым аскетами. Йоги по ту сторону Гималаев, которые собираются регулярно у озера Мансаравара, носят бамбуковые посохи с тремя узлами и называются «тридандинами». Это имеет то же самое значение, что и брахманский шнур, который имеет еще многие другие значения, кроме трех жизненных ветров. Например, он символизирует три посвящения брахмана, происходящее при рождении, когда он получает тайное имя от семейного астролога, про которого думают, что он получает его от Дев. Таким образом, также считается, что он посвящается Девами, Индус скорее умрет, чем выдаст это имя. Б. В возрасте 7 лет, когда он получает шнур. И. В. В возрасте 11 или 12 лет, когда его посвящают в касту. Вопрос. Если позволительно изучать тело и его органы вместе с их соответствиями, то не дадите ли нам их основной план связи с Надей и с диаграммой отверстий? Ответ. Селезенка соответствует линга Шарире, печень Ками, сердце Прани, корпора Квадригемина, Кама Манасу, гипофиз Манас Антахкарани. Шишковидная железа Манасу до тех пор, пока его не коснулся, вибрирующий свет Кундалини, который исходит из Будхи, когда он становится Будхи Манасом. Шишковидная железа соответствует божественной мысли. Гипофиз является органом психического плана. Психическое зрение вызывается молекулярным движением этого тела, которое непосредственно связано с оптическим нервом и таким образом действует на зрение и вызывает галлюцинации. Его движение может легко вызывать вспышки света, такие как получаются при надавливании на глазные яблоки. Пьянство или лихорадка создают иллюзии зрения и слуха, Путем активности гипофиза. Иногда пьянство настолько действует на гипофиз, что он парализуется. Если таким образом производится влияние на оптический нерв, и ток становится обратным, то цвет, вероятно, будет добавочным. Семерки. Вопрос. Если физическое тело не является частью действительной семерки человека, то является ли физический материальный мир одним из семи планов космической семерки? Ответ – он является. Тело в эзотерической манере речи не является принципом, так как тело и линга находятся на одном и том же плане, затем аурическое яйцо образует седьмой. Тело – это скорее упадки, нежели принцип – Земля и ее астральный свет также тесно связаны один с другим, как тело со своей лингой. Земля является упадхи. Наш план в своем самом низком делении – Земля, в самом высшем – астрал. Разумеется, что не следует смешивать земной астральный свет со вселенским астральным светом. Вопрос. О физическом предмете говорилось как о семеричном на физическом плане, поскольку мы можем, первое, непосредственно контактировать с ним, второе, воспроизводить его на ретине, третье, помнить его, четвертое, видеть его во сне, пятое, рассматривать его атомически, шестое, рассматривать его дезинтегрированным, седьмое, а что седьмое? Это семь способов, посредством которых мы можем рассматривать его. Эта семерка – наш способ видеть вещь. Объективна ли это семерка? Ответ. Седьмое перекидывает мост с одного плана на другой. Последняя есть идея – отсутствие материи и уносит вас на следующий план. Высочайшее одного плана прикасается к нижайшему следующего – семь Есть фактор в природе, как в цветах и в звуках. Существует семь степеней в одном и том же куске дерева. Каждая воспринимается одним из семи чувств. В дереве наиболее материальной степенью является запах, тогда как в других субстанциях он может быть шестым. Субстанции семеричны, независимо от сознания наблюдателя. Психометр, увидя кусочек, скажем, стола, существовавшего тысячу лет тому назад, увидел бы целый стол, ибо каждый атом отражает целое тело, которому он принадлежит, в точности как монады лейбницы. После семи материальных подразделений следует семь делений астрала, который является его вторым принципом. Дезинтегрированная материя, высочайшая из материальных подразделений, есть отсутствие представления о ней четвертой. Число 14 – первый шаг между семью и сорока девятью. Каждая семерка в действительности является четырнадцатью, так как каждая из семи имеет два аспекта. Таким образом, четырнадцать, в свою очередь, означает взаимоотношение двух планов – Семеричность может быть ясно обнаружена в лунных месяцах, лихорадках, беременностях и так далее. На ней обоснована неделя евреев и семеричная иерархия владыки Сонмов. Звуки. Вопрос. Звук – атрибута Акаши. Но мы не можем что-либо узнавать на Акашном плане. Тогда на каком плане? Мы узнаем звук. На каком плане возникает звук от физического контакта тел? Существует ли звук на семи планах? И является ли физический план одним из них? Ответ. Физический план является одним из них. Вы не можете видеть Акаши, но можете чувствовать ее с четвертого пути. Вы не можете полностью осознать ее, и все же вы можете ощутить ее. Акаша находится в корне проявлений всех звуков. Звук есть выражение и проявление того, что находится за ним и что есть породитель многих коррелятов. Вся природа есть резонатор, или вернее Акаша есть резонатор природы. Она есть божество, единая жизнь, единое существование. Слух есть вибрация молекулярных частиц, порядок виден во фразе «ученик чувствует», слышит, видит. Звук не может иметь конца. ЕПБ сказала по поводу стука, произведенного карандашом об стол. К этому времени он уже успел воздействовать на всю Вселенную. Частица, которая подвергается износу, что-то разрушает, что переходит во что-то другое. Оно вечно в неданах, которые оно производит. Звук, если прежде не был произведен на астральном плане, А до этого на акашном не может быть произведен вообще. Акаша – это мост между нервными клетками и ментальными силами. Вопрос. Цвета психические, а звуки духовные. Каков, учитывая, что они суть вибрации, последовательный порядок, эти соответствуют зрению и слуху других чувств? Ответ. Эту фразу нельзя вынуть из текста, иначе возникнет путаница. Все находятся на всех планах. У первой расы осязание было повсюду, подобно резонатору. Это осязание дифференцировалось в другие чувства, которые развивались по мере развития рас. Чувством первой расы было чувство осязания, означающее способность их атомов вибрировать в унисон со внешними атомами – Это осязание было почти то же самое, что созвучие. Чувства были на различном плане у каждой расы. Например, четвертая раса обладала гораздо более развитыми чувствами, чем мы сами, но на другом плане. Это также была очень материальная раса. Шестое и седьмое чувство вольются в акашный звук. От того, к какой степени материи чувство осязания относится, зависит, как мы его называем прана. Вопрос. Является ли прана продукцией бесчисленных жизней человеческого тела и поэтому до некоторой степени скоплений клеток или атомов тела? Ответ. Нет. Прана есть породитель этих жизней. Для примера возьмем губку, погруженную в океан. Вода внутри губки может быть приравнена пране. Вовне есть джива. Прана есть двигательный принцип жизни. Жизни покидают прану. Прана не покидает их. Выньте губку из воды, и она становится сухой, символизируя таким образом смерть. Каждый принцип является дифференциацией дживы. Но жизнедвигатель в каждом есть. Прана – дыхание жизни. Кама зависит от праны, без которой не было бы никакой камы. Прана пробуждает к жизни – Комические зародыши. Она делает все желания жизнеспособными и живучими. Второй спинной мозг. Вопрос. В отношении ответа на вопрос о втором спинном мозге: Что это такое, что станет вторым спинным мозгом в шестой расе? Будут ли Уиды и Пенгалы отдельные физические каналы? Ответ Симпатические нервы срастутся и образуют второй спинной мозг. Ида и Пингала присоединятся к Сушумне, и они станут одним. Ида на левой стороне спинного мозга, Пингала на правой. Посвященное Пифагор был посвященным одним из величайших ученых. Его ученик Архит был чрезвычайно способен по части прикладных наук – Платон и Эвклид были посвященными, но Сократ нет. Ни один настоящий посвященный не был женат. Эвклид научился своей геометрии мистерии. Современные ученые только снова открывают старые истины. Космическое сознание ЕПБ приступило к объяснению космического сознания, которое, как и все остальное, пребывает на семи планах, из которых три – непостижимы, а четыре – доступны высочайшему адепту. Она набросала планы в виде следующей диаграммы. манас эго кама манас или высший – психический, пронический – кама или низший – психический, астральный – прокритический или земной. Говоря только о самом низшем – земном – Впоследствии было решено назвать этот план прокритическим. Он делится на 7 планов, а те опять на 7, составляя таким образом 49. Земной. Затем она приступила к самому низкому плану прокрити, или истина земному, и разделила его следующим образом: истинные земные планы или седьмой прокритический. Первый Объективный, второй – астральный, третий – пранический, кама или психический, четвертый – кама-манас или низший-манас, пятый – эго-манас, шестой – внутреннее-эго или будхический, седьмой – пара-эго или атмический». Его объективный или чувствительный план – это тот, который воспринимается с помощью пяти физических чувств. На его втором плане предметы перевернуты. Его третий план – психический. Здесь пребывает тот инстинкт, который предохраняет котенка, чтобы он не вошел в воду и не утонул. Далее была дана таблица земного объективного сознания. Первое – чувственное. Второе – Инстинктивное. Третье физиологически эмоциональное, четвертое страстно-эмоциональное, пятая ментально-эмоциональное, шестое. Духовно-эмоциональное, седьмое. Х. Астральный. Три низших прокритических связаны с тремя низшими из астрального плана, непосредственно последующего. В отношении первого деления второго плана ЕПБ напомнила своим ученикам, что все, что на нем видно, должно при истолковании перевертываться, например, числа, которые появляются в обратном порядке. Астральный объективный во всем соответствует земному объективному. Второе деление соответствует второму делению низшего плана, но предметы на нем чрезвычайной тонкости – астрализованный астрал. Этот план является границей для обычного медиума, за который он перешагнуть не может. Лицо не медиумическое, чтобы попасть в него, должно находиться в состоянии сна или транса, или под воздействием закиси азота, или в обычном бреду люди переходят в этот план. Третий, пронический, по своей природе, сильно яркий. Сильный бред переносит пациента на этот план. В белой горячке больной переходит на этот план и еще на план, находящийся выше. Сумасшедшие часто бывают сознательны на этом плане, где они видят ужасные видения. Этот план переходит в четвертое деление, самое худшее из астральных планов, комическое и ужасное. Отсюда приходят образы, которые соблазняют, образы пьяниц в камалоке, побуждающие других, пьянству, образы всех пороков, прививающие людям желание совершать преступления. Слабые люди подражают этим образом, наподобие обезьяньего подражательства, подпадая таким образом под их влияние. Это также является причиной эпидемий, пороков, циклов бедствий, всяких несчастных случаев группового характера. Сильная белая горячка на этом плане. Седьмой шестой астральный будхи, пятый астральный манас, четвертый астральный камаманас, третий астральный психический или пранический, второй астральный астральный, первый астральный объективный. Пятое деление, деление предчувствий во снах, отражение из низшей ментальности, проблесков в прошлое и будущее, это план ментального а не духовного. Месмеризованный ясновидящий может достичь этого плана, и если он хороший, может пойти еще выше. Шестой – это план, откуда приходят все прекрасные вдохновения по искусству, поэзии, музыке, возвышенные сны, вспышки, гениальности. Здесь мы получаем проблески прошлых воплощений, не будучи способными установить их местонахождение и анализировать их. На седьмом плане мы находимся в момент смерти или в случае исключительных видений. Тонучий человек находится там в тот момент, когда вспоминает свою прошедшую жизнь. Память о событиях на этом плане должна сосредотачиваться в сердце, троне Будды. Там она останется, но впечатления от этого плана не передаются физическому мозгу. Четвертый космический план – Фахат Космический кама -манас. Третий космический план – Джива-Фахат. Праническая Кама – космическая жизнь. Второй космический план – космический астрал. Первый космический план – космическое тело. Круг вверху – Прокрити Слева – аурическая оболочка. Справа – седьмая или высшая Прокрити По уровням Шестой прокритический, пятый прокритический, четвертый прокритический, 3 прокритический, второй прокритический, первый прокритический. Круг в круге: Будхи, Манас, Кама-Манас. Хроническая кама. Астрал. Объективный. Сноска. На этой диаграмме все космические планы следовало бы изобразить в одинаковом размере, в размере, данном для самого низшего плана прокрити. Далее, внутри окружности, все прокритические планы должны быть одинакового размера, данного для первого или нижайшего. Чтобы это сделать, потребовалась бы очень большая диаграмма, и поэтому планы пришлось сузить. Конец сноски.